«Он не нашего племени, потому что без ноги, и глаза у него презлые», — сказала Багира. «Он очень стар и очень хитер. Кроме того, он всегда голоден», — с надеждой сказал Балу. «Пообещаем ему много коз». «Он спит целый месяц после того, как наестся. Может быть...» «Спит и теперь, а если не спит, то, может, и не захочет принять от надкос в подарок». Багира плохо знала как, и потому относилась к нему подозрительно. «Тогда мы с тобой вместе могли бы уговорить его, старая охотница!» Тут Балу потерся Багиру выцветшим бурым плечом, и они вдвоем отправились на поиски Ка горного удава. Удав лежал, растянувшись во всю длину на выступе скалы, нагретой солнцем, любуясь своей красивой новой кожей, потому что последние десять дней провел в уединении, меняя кожу и теперь был во всем своем великолепии. Его большая тупоносая голова металась по земле, тридцатифутовое тело смевалось в причудливые узлы и фигуры, язык облизывал губы, предвкушая будущий обед. «Он еще ничего не ел», — сказал Бау со вздохом облегчения. Как только увидел красивый пестрый узор на его спине, Коричневый с желтым. Осторожно, бодира. Он плохо видит. После того, как переменит кожу и бросается сразу. Ука не было ядовитых зубов. Он даже презирал ядовитых змей за их трусость. Вся его сила заключалась в хватке, и если он обвивал кого-нибудь своими огромными кольцами то это был конец. «Доброй охоты!» — крикнул Балу, садясь на задние лапы. Как все змеи его породы, Каа был глуховат и не сразу расслышал окрик. Он свернулся кольцом и нагнул голову, на всякий случай, приготовившись, броситься. «Добрая охоты всем на!» Ответил он. О, Балу, что ты здесь делаешь? Доброй охоты, богира, Одному из нас не мешало бы победать. Нет ли поблизости вспугнутой дичи, Вани или хотя бы Козленка? У меня внутри пусто, как в пересохшем колодце. Мы сейчас охотимся, — небрежно сказал Бал, узная, что Каа нельзя торопить, он слишком грузен. — А можно мне пойти с вами? — спросил Каа. Одним ударом, больше или меньше, для вас это ничего не значит. Богира ебал. А я мне приходится целыми днями стеречь на лесных тропинках или полночи лазить по деревьям, ожидая, не попадется ли молодая обезьяна. что уже не тот, что был в моей молодости. Одно гнилье да сухие сучья. Может, это от того, что ты стал слишком тяжел, сказал Балу. Да, я довольно-таки велик, довольно велик, ответил Ка не без гордости всё молодые деревья никуда не годятся. В прошлый раз на охоте я чуть-чуть не упал, чуть-чуть не упал.